Глава 38. Слишком добрый. Неожиданная поддержка придала сил, как и сытный завтрак. Поэтому я старался не обращать внимания на то, что Ваня как-то оторвался от реальности. Итальянская бабуля с ее внучатами едва ли сможет противостоять в открытом бою мощи третьего отделения. И неизвестно, как отреагирует Алексей Николаевич на мои новости – Более того, я не знал, что сделает Таня, когда всё это узнает. Уже-то её точно разозлит, и никакие университетские курсы этики тут не помогут. Ну итальянская поговорка "отчасти было верно". Нельзя было сразу шагнуть с нашей позиции в самый конец, туда, где нам следовало быть. Сперва дом, потом дворец. Потихоньку, постепенно, аккуратно. Так как в последний день я ни разу не сделал. А ты говорил, что ты работал с третьим. Как бы между делом спросил Ваня: "Чем ты занимался?" "Я ненароком познакомился с Анной Марией", полушутя ответил я, хотя шутить сейчас мне хотелось меньше всего. И как-то втянулся: "Вообще всё это дело большой секретности, поэтому я не знаю, могу ли говорить об этом. Последний человек, которому я рискнул доверить свои мысли относительно происходящего, был застрелен собственным начальством". а на самом деле просто большую часть времени пытался добраться до принцессы, чтобы ее спасти. Как рыцарь. Едва ли у рыцарей были те же методы, что и у меня. Пару месяцев назад мое имение под Ковровом пострадало из-за обстрела и пожара. Вы должны были слышать про это, хоть край муха. Что-то припоминаю. Ваня крутил рулем, осторожно пробираясь по дороге, покрыто десяти сантиметровым слоем снега. «Тогда не понимаю, почему ты ничего не знаешь о происходящем в городе?» «Тут отдельная история. Не спрашивай. Вот сюда поверни». Я указал на улицу, где стоял мой особняк. «Хорошее место», — оценил Ваня. «Дальше пройдем пешком. У меня нехорошее предчувствие». Он проверил оружие, и я на всякий случай снял патрию с предохранителя. «Может быть, это и правда лишь предчувствие, но лучше быть готовым ко всему». Снег с тротуаров уже счистили дворники, а вот на дорогах с этим были проблемы. Я хотел спросить Вани, но он и так уже нашёл достаточно странностей в моём поведении, и потому я промолчал. Снег в России всегда выпадает неожиданно. Бодрые и весёлые люди, которых я встречал осенью на улицах этого района, исчезли. Сейчас все выглядели обеспокоенными и насторожёнными. И только когда мы уже почти подошли к моему дому, я понял, что всё дело не в людях, а исключительно в моём лице. На морозе оно стало ещё более красочным, когда на побелевшей коже проступили красные и синюшные пятна от ударов. Я сунул руку под пиджак и стиснул пальцы вокруг рифлёной рукоятки. Холод от ствола растекался между большим и указательным пальцами. В доме хотя бы должно быть пальто. Входная дверь оказалась не запертой, в противном случае я знал, где лежит запасный комплект ключей, но если отперта, то значит, что кто-то есть внутри, поэтому стоило мне перешагнуть через порог, как я сразу же вытащил пистолет. Ваня вошел следом и бесшумно прикрыл дверь. На ступенях поблескивали капли воды в форме следов, несколько человек не так давно вошли в дом. Снег с ботинок уже растаял, но в тёплом и сухом воздухе отапливаемого дома не успел высохнуть. Итальянец тоже заметил следы, а потом показал мне четыре пальца. А пять их больше. Если только наша огневая мощь кажется достаточной, едва ли мы застанем в расплох незваных гостей. Но полы у меня не скрипели, поэтому я разулся и посоветовал Вани сделать то же самое. А потом мы неслышно пошли по коридору, держась по разные стороны. Из гостиной доносились негромкие голоса. Сколько нам надо здесь находиться? Пока он не придёт или пока не поступит приказ убраться. Ведь надо же было ему вернуться, а? В голосе говорившего сквозило недовольство. Он ведь не должен был. Не должен был, а вернулся, проскрипел ещё один. Значит, нам надо быть начеку, чтобы когда он придёт, Я жестами досчитал до трёх, и когда Ваникий внул, мы ворвались в гостиную. "И что дальше?" спросил я, вводя стволом между двумя ближними противниками. Итальянец взял на мушку ещё двоих. "Я здесь. Давайте, действуйте". Никто не пошевелился. Внутри меня закипала злость. "Кто из вас главный?" Хмурые, почти бандитские рожи тупо пялились на меня. И ещё одна группа фрилансеров, или это действительно сотрудники третьего? Совсем не похоже. Разведя локти в стороны, я держал пистолет на уровне груди. Один из четвёрки потянулся за оружием, и тут же получил две пули в грудь. Патриас работала на ура, почти без отдачи и даже не с хлопком, а с каким-то выдохом. Уравниваем шансы. Повторяю вопрос. Кто главный? С кем из вас предатели я могу поговорить? «Это мы-то предатели!» — встрепенулся тот, что стоял дальше всех. «Если ты скажешь, что предатель я, отправишься следом!» Я кивнул в сторону бездыханного тела. «Допустим, я главный!» — важно ответил обладатель скрипучего голоса, сидевший на диване. «И... предлагаю поговорить мирно. Нет у меня приказа с тобой мирно разговаривать». «Значит, поговорим не мирно!» — прервал его я и выстрелил ему в ботинок. Тут же выстрелил Вани, а я прицелился в того, кто стоял дальше всех, и только потом посмотрел, что итальянец свалил уже доставшего пистолет злодея. "Иди сюда и сядь рядом с ним", стараясь перекричать стоны скрепучего, приказал я. И когда тот сел, задал следующий вопрос: "Что вы должны были со мной сделать? Схватить, как первая группа прошлой ночью?" Первая группа погибла полностью. Да вы же просто звери, выкатив глаза на челонн и игнорируя шефа, который одной рукой пытался снять ботинок, а другой одновременно с этим бил подчиненного, чтобы тот замолчал. Девять трупов за одну ночь. Трубицкова убила его начальница, ответил я, не опуская оружие. Брешешь. Скажите мне, что происходит, и я оставлю вас в живых. Мне не когда с вами цацкаца. «Если вы ничего не знаете, так и скажите. Тогда я пристрелю вас за вранье». «Так, я прицелился в главного. Ты в курсе про то, что я не должен был вернуться? С чего ты так решил?» «Мне так сказали», — провел он. «Сегодня утром». «Позвонили и сказали, что барон должен был остаться у себя, но он вернулся, его надо...» Покажи руки, чтобы я их видел, перебил я его, когда заметил, что уж очень долго он пытается снять ботинок. Руки. Ситуация выходила из-под контроля, потому что для следующего выстрела нужен был повод, а пока я не видел оружия в их руках, повод отсутствовал. Поэтому я сделал шаг вперёд, стараясь не перекрывать обзор Вани, который держал на мушке второго, и с размаху пнул шефа по простреленной ступне. Его руки моментально оказались ближе к ране. Никакого пистолета он в обуви не прятал. Второй тут же задрал ладони выше головы. «Сможешь связать их?» – спросил я итальянца. «Но они же враги!» «Они дезинформированы и не более», – ответил я более спокойно, уверенный, что риска для жизни больше нет. И все же продолжал держать пистолет на готове. В одном они правы, смертей стало слишком много в последнее время. "Добрый ты, барон", буркнул Ваня, оглядываясь вокруг. "Где у тебя здесь верёвка?" "Если бы я сам знал", я пожал плечами и на миг отвернулся. В гостиной её точно нет. И тут же повернулся обратно к незваным гостям, как раз в тот момент, когда раниный уже наводил пистолет. Ему ещё надо было прицелиться, а я лишь слегка опустил ствол и выстрелил. Пробитая голова запрокинулась. Я заметил, что последний застыл с рукой за пазухой, боясь пошевелиться. Вытаскивай, приказал я. Если покажешь пустую руку, но тот держа двумя пальцами вытащил пистолет. Ах ты ж сволочь, злобился я и хотел было выстрелить, но колебался. Решение за меня принял Ваня и метким выстрелом отправил последнего из четвёрки на тот свет. И всё-таки ты слишком добрый барон, он покачал головой. Зато верёвку искать не надо. Теперь во дворец, только пальто надену. Я ещё раз посмотрел на бардак в гостиной. Как-то похолодало.